Что лучше? Весной я убираю листья с участка. Деревьев у меня много, поэтому листьев навалом. Работы на целый день. Листья надо сгрести граблями в кучки, потом засунуть в большие пластиковые мешки. Набирается 40 мешков. Эти мешки надо забросить в грузовик, а дальше шофер грузовика вывозит их из поселка. Мой участок без листьев становится похож на прибранную квартиру. Земля чиста, и сквозь нее пробивается новая травка, как новая жизнь. Чаще всего я приглашаю пару солдат из соседнего военного санатория. Как правило, это рукастые деревенские мальчики. Они бывают рады неожиданным деньгам, полученным за работу. Покупают на них сигареты и пиво в банках. Однажды пришел солдат-красавец, хоть рисуй, или лучше... Лепи. Прекрасные пропорции, умный голос, осмысленный взгляд. Я смотрела, как он работает, и неожиданно спросила, «Ты с девушками встречаешься?» «Встречаюсь. А ты им платишь?» «За что?» «За любовь?» «Я с такими не встречаюсь». Мой вопрос был вызван не обывательским, а писательским любопытством. Солдаты — это для меня незнакомая планета, как Луна. Интересно, как там на Луне? К тому же я знала, что современные девушки из простых семей не бескорыстны. Надо выживать, а их молодость — товар. — Ты Достоевского читал? — спросила я. — Нет. Кино смотрел. — А почему не читал? — А когда? — в свою очередь спросил он. Я поняла. Солдаты загружены по горло чем всякой ерундой типа строевой подготовки лучше бы классику читали от образованных людей больше пользы в другой раз я позвала бомжа семена он жил в поселке его приютили мои соседи в комнате при гараже когда то семен работал шофером в молдавии был женатно образованный потом сбил человека и попал в тюрьму из тюрьмы вышел в никуда Жена бросила, жить негде, на работу не берут. Государство не предложило Семену ничего. Он превратился в бомжа. И ему это понравилось. Государство ему ничего, и он государству ничего, а не в расчете. Никто никому ничего не должен. Каким-то образом Семен перебрался из Молдавии в Россию. Поселился он у нас в поселке, личный поселковый бомж. Его любили. Семен был простодушный, как собака. Соглашался на любую работу. Крышу почистить, дерево свалить. Брал смешные деньги. Ему было главное заработать на бутылку. А водка стоила недорого, не помню сколько. Я за этим не слежу по причине полного равнодушия к спиртному. Меня он выделял среди остальных, потому что я его подкармливала. Наливала большую тарелку горячего супа. Должен же человек есть горячее хотя бы раз в неделю. Я выносил еду на веранду. Он ел с нескрываемым удовольствием. Его было приятно кормить. Единственное неудобство приходилось делить с ним беседу. Беседа с Семеном испытание, непонятно о чем, и скучно. Непродвинутый был Семен, но добрый и беззлобный. Однажды возле рынка на него напало. Стая скинхедов избила и сломала челюсть. Скинхедам не понравился его внешний вид, слишком грязный, запущенный. Семен долго не мог есть и разговаривать, а когда начал говорить, то выразил следующее. — Ну что ж, я понимаю, кому нравится смотреть на такого? Он понимал скинхедов и не обижался. При такой жизни он был распахнут миру, всех понимал и прощал. Старший Тодоровский подарил ему заграничный плащ. Семен носил его с длинным красным шарфом. Издалека можно было подумать, что идет Пьер Карден. Но вблизи становилось понятно — нет, это бомж Семен. Я наняла Семена убирать листья. Он явился не один, а со своей любовницей Тамаркой. Тамарку он обрел на рынке. Она продавала там куры, куриные яйца. Должна справедливо заметить, они смотрелись неплохо. Тамарка, примерно ровесница Семена, была одета в платье с глубоким декольте. Наружу выступали ее роскошные плечи и начало грудей. Волосы золотые забранные в пучок на затылке на шею не спадали завитушки как у анны Карениной. если не придираться красивая единственное во рту было маловато передних зубов они нравились друг другу оба были веселые вполне трезвые майское солнце шпарило на полную силу сосные березы просеивали солнечный свет мы все были осыпаны солнцем Солнечные лужи лежали на земле. В такие дни понимаешь, что человек рожден для счастья, а жизнь прекрасна. В первую половину дня работали в четыре руки. Тамарка сгребала листья в кучи, а Семен засовывал их в пластиковые мешки. Но после двух, после горячего обеда, дуэт распался. Тамарка энергично орудовала граблями, А Семен сидел на садовой скамейке, задумавшись глубоко, как Лермонтовский утес, меланхолично наблюдал. Сень, асень! ласково взывала Тамарка. Ащ! отзывался Семен и махал рукой, типа отстань. Семен филонил. Ему нравилось ничего не делать, лениться, капризничать. А Тамарке. Нравилось вызывать к его совести. Она была влюблена, и все в нем было ей мило. И его лень, и имя — Сеня, и то, что они связаны общим делом. Их счастье было растворено в этом солнечном дне, и казалось, что оно будет длиною в жизнь. — Сень, а Сень! — ворковала Тамарка. — Ащ! — Семен отмахивался, как от мухи. Я вынесла им бутылку. — А вы? — спросила Тамарка. — Я не хочу, — честно сказала я. — Так не пойдет. Без вас мы не будем. У них был свой кодекс чести. Не просто надраться, а соединить души в общем порыве. — Закончим работу тогда, — вмешался Семен. Все поддержали Работа была закончена ближе к вечеру. Я хорошо заплатила, но пить с ними не стала. Тамарка и Семен забрали бутылку с собой. Впереди им светил романтический вечер. Они ушли, предвкушая все радости жизни в комплексе. Солнце сдвинулось к горизонту. Похолодало. Мне стало грустно. Я позвонила своей любимой подруге Ларисе Васильевой. Она отозвалась басом. У Ларисы не было музыкального слуха, Она звучала, как пароходный гудок. — Как дела? — спросила Лариса. — Знаешь, у меня работали бомжи, у них роман. — И что? — не поняла Лариса. — Вот у них ни кола, ни двора, только счастье. А у меня два дома, квартира в Москве, итальянская премия за книгу, и все равно я им завидую. Не завидуй, Хрюша, — прогудел Лариса. Они вечером напьются и набьют друг другу морды и разбегутся, а ты останешься вместе со своими домами. Недвижимость надежнее. Счастье уходит, а недвижимость остается. Да? Ну, конечно, Хрюша. Я тяжело вздохнула. Хочется все. И счастье, и недвижимость, и бессмертие, и свету к музыке любовь. Вечером я вышла на прогулку. Навстречу шел Семен, расстроенный и пьяный. На щеке красовалась ссадина, как будто его лицо пробороздило кошачья лапа. — Кто это тебя? — удивилась я. — Тамарка? — Та... — Семен отмахнулся. Все ей мало, только и знает, деньги, деньги. Он пошел дальше, разочарованный в женщинах и в любви.